красным мелком, может даже пририсую свой инициал Г. Довольно громоздкая визитная карточка, зато выразительно и ясно. Разрешите представиться, Шнир. В одном отец мог бы мне помочь. Ему это даже ничего и не стоило бы. Он мог бы мне достать лицензию уличного певца. Ему стоило только позвонить обербургомистру или попросить его об этом в коммерческом клубе за партией ската. Это одолжение он мог бы мне сделать. Тогда я смогу спокойно сидеть на ступеньках вокзала и ждать прихода римского поезда. И если Марис может заставить себя пройти мимо и не обнять меня, то еще останется самоубийство. Но не сейчас». Я не решался думать о самоубийстве по одной причине, хотя, может быть, это покажется слишком самоуверенным. Я хотел сохранить себя для Мари, ведь она может расстаться с Цупфнером, и тогда наше положение будет идеальным повторением истории с Безовицем. Церковный развод с Цупфнером для нее невозможен, и она навеки сможет остаться моей наложницей». И мне надо будет только обратить на себя внимание телевизионщиков, завоевать новую славу, и тогда церковь закроет на все это глаза. Мне-то вовсе не требуется церковный брак с Мари, поэтому им не придется даже заводить для меня старую волынку про Генриха Восьмого. Я чувствовал себя значительно лучше. Колено опало, боль стихла. Остались только мигрень и меланхолия. Но мне они привычны, как мысль о смерти. У художника смерть всегда при нем, как псалтырь у добросовестного патера. Я даже точно знаю, что будет после моей смерти. От фамильной усыпальницы Шниров я не избавлюсь. Мать будет рыдать и уверять всех, что она одна меня понимала. После моей смерти она обязательно всем станет рассказывать, каким был наш Ганс на самом деле. На сегодня, и должно быть на веки веков, она твердо уверена, что я человек чувственный и к тому же корыстный. Она скажет, да, наш Ганс, он был такой способный, но, к сожалению, совершенно недисциплинированный» но очень способный, очень. А Зомервельд скажет, «Да, наш шнир — чудо, чудо!» К сожалению, в нем жили неискоренимые антиклирикальные предрассудки и полное непонимание метафизики. Блоттерд тот будет жалеть, что вовремя не привели закон о смертной казни, когда можно было бы публично казнить меня. Для Фреда Бойли я буду... Незаменимым образцом человека, лишенного каких бы то ни было социологических концепций, а Кинкель заплачет, искренне и горячо, потрясенной до глубины души, но уже будет поздно. Моника Сильвс будет всхлипывать, словно она моя вдова, и раскаиваться, что сразу не пошла ко мне, не сделала мне омлетик. Одна Мари просто не поверит, что я умер. Она уйдет от цюпнера и станет ездить из отеля в отель и везде спрашивать обо мне, но напрасно. Отец мой до конца просмакует всю эту трагедию полной раскаяния, что он, уходя от меня, не оставил мне хотя бы две-три бумажки в прихожей. Карл и Сабина будут плакать без всякого удержу, оскорбляя эстетические чувства всех присутствующих на похоронах. Сабина тайком запустит рук в карман пальто Карла, она вечно забывает носовой платок. Эдгар из чувства долга будет сдерживать слезы и, может быть, после похорон пройдет по дорожке для стометровки в нашем парке, потом один вернется на кладбище и положит большой букет роз у мраморной плиты с именем Генрет. Никто, кроме меня, не знает, что он был влюблен в нее». Никто не знает, что на конвертах, которые я сжег, вместо фамилии отправителя стояли инициалы Э.В. И еще одну тайну я унесу с собой в могилу. Однажды я наблюдал...